Глава четвертая. Тихая ночь. Вот все-таки упрямый у меня характер, да и слишком мнительным я родился. За что судьба нет ни да и наказывает меня, обрекая на страдания и муки. Мук, к счастью, именно сейчас я особо не испытывал. Раны более-менее затянулись, а вот страданий было хоть отбавляй. Когда разведчик ушел, я быстро ополоснулся под холодным душем, благо имелась и тут же упал на кровать, забывшись беспросветным сном. Я думал, что просплю целую вечность, таким уставшим был. она как своему неудовольствию и раздражению проснулся я через два часа тридцать минут. Дом шатало. Причем шатался не только пол, но и стены, и потолок вместе с люстрой. Все ходило ходуном, в ушах стоял противный звон и грохот, который буквально разрывал мозг. Ту «Ту-ту-туф, ту-ту-туф, ту-ту-туф, ту-ту-туф». Слышалось по всей квартире. Экстренное закрывание окон ситуацию совершенно не изменило и никак не помогло. Я чувствовал и слышал каждый вагон, что тащил за собой проходящий мимо дома паровоз. А чтобы, вероятно, мне жизнь медом не казалась вовсе, явно веселый машинист еще и паровой гудок врубил. Нет, я, конечно, понимаю, что это весело. Но весело это всем, кто бодрствует по ночам, а не кто после перелета и трудовых будней хочет хоть немного поспать. Одним словом, проезжающие 32 вагона заставили меня 33 раза, плюс дополнительный раз за провоз, пожалеть, что я отказался от предлагаемой разведчиком квартиры его жены. Лег на кровать, закрыл глаза и постарался, выкинув все из головы, как можно скорее заснуть. Однако так просто сделать это не удавалось. Мне все время казалось, что сейчас опять все в одночасье зресется и придет... Ту-ту-тух, ту-ту-тух, ту-ту-тух, ту-ту-тух... За окном раздались предвестники приближающегося гамма. «Да вы охренели, что ли, совсем?» Зло прорычал я, вспоминая прописную истину, что паровозы надо давить, пока они еще чайники. Смешная истина. Однако суровая реальность была совершенно противоположной и не смешной. Тихая гавань оказалась ни разу не тихой. Жалобно дребезжали окна, надсадно хрипели половицы, провожая утробным гулом каждую колесную пару, Однако мое прибежище стояло наперекор рельсово-паровозной угрозе. Я, помимо воли, проникся мастерством неизвестного строителя, который смог возвести такую вот крепость, да еще и замаскировав ее под жилой дом. Единственное, что порадовало, паровоз, ведущий состав из 41 вагона, на этот раз гудок не врубил. Но мне было уже неважно. Своим проездом этот чайник-переросток отбил у меня всю охоту спать. Я лежал с полуоткрытыми глазами и прислушиваясь думал кажется мне что приближается новый состав или нет так продолжалось минут десять как ни старался я уснуть у меня не получалось сон банально не шел а тут как раз еще один состав таки начал прохождение мимо моего дома где некоторые из последних сил пытались таки уснуть но не удалось словно бы на прощание прогудел гудок уходящего источника шума А я в ответ зарычал, глядя в потолок и спрашивая небеса. «Тут ночной тариф, что ли, в два раза дешевле на перевозке? Какого хрена они разъездились, словно с цепи сорвались? Что тут происходит?» На самом деле я, конечно, мог предположить, почему именно ночью происходят столь интенсивные движения. И на самом деле ответ на этот вопрос был довольно прост. Поезда двигались ночью для маскировки. И тут дело не только в налетах английской авиации, а, вероятно, в первую очередь в секретности. Ведь разведчиком противоборствующей стороны отследить, куда, в каких объемах и какие грузы проходят в темное время суток было куда сложнее, нежели в светлые. Но черт возьми, почему все проклятые грузы проклятого Третьего рейха должны проходить мимо квартиры, где сплю я? Других железнодорожных путей в этом рейхе уже нет? Негодовал, наблюдая, как по второму пути движется очередной состав. Правда, двигался он не с запада на восток, как предыдущие, а в противоположную сторону, с востока на запад. Однако лично мне от этого не было ни тепло, ни холодно. Что так будет шуметь, что так. И даже от факта, что данный эшелон, в отличие от предыдущих грузовых поездов, проходил на 10 метров дальше от моего дома, шума от него было никак не меньше. «Беруши, беруши и еще раз беруши!» Закрывая голову подушками, повторяла себе. «Ах, как бы не война, мирное время, то можно было бы запатентовать данное сверхнеобходимое изобретение» размышлял стараясь думать о чем угодно только не об этом тух тух тух-тух. запатентовать и после жить припевающий на дохода от продаж а что беруши будут пользоваться спросом в этом времени сомнений нет никаких я уже знаю как минимум одно место на карте мира где этот девайс не просто нужен а крайне необходим однако мои прогрессорские идеи в данный момент были ни к чему в мире бушевала война а сейчас совсем не да до... тут Поздоровался со мной очередной приближающийся состав. «Да пошел ты на хрен ответил я ему взаимностью. А в довершении ко всему пожелал стальной машине побыстрее попасть под бомбежку союзников. «Ну а что? Несчастливого же пути желать врагу!» Не успел об этом подумать, как услышал приближение еще одного паровоза. «Да вы, елки-палки, издеваетесь!» Уже устало подумал я и от бессилия и злобу встал с кровати. «Что вы там возите-то спросил себя и подойдя к окну сфокусировал зрение на приближающемся составе уголь двадцать открытых вагонов с черным углем проследовали с востока на запад в этот момент я уже понял что уснуть не удастся поставил стул к окну предварительно налив себе в стакан воды и принялся рассматривать открывающийся из окна пейзаж досчитать проходящие поезда и вагоны делал я это не с какой-то разведывательной целью а от нечего делать Да и смысл считать эти вагоны, коль они ездят туда-сюда, тоже не было. Просто убивал время до рассвета, надеюсь что поутру оживленный трафик спадет, и я сумею выкроить время на отдых. Мой блуждающий взгляд рассеянно выдергивал из темноты детали окружающего быта. Вон под водонапорной башней стоит на заправке маневровый паровоз. Эта мелочь, наверное, ждала, пока старшие братья разъедутся, после чего начинала с глухим посвистыванием пихать в горку теплушки и полуоткрытые платформы. Тоже шумело профессионально, чтобы целенаправленно не дать товарищу Забабашкину хотя бы подремать минуток десять. Вон курит два сотрудника железнодорожного узла, наверное, стрелочники или обходчики. Остановились у фонарного столба с прибитой жестяной табличкой «Раухн верботн». Примечание. Курение запрещено. И попыхивают себе огонечками. Один постарше и лысоватый трубкой, второй помоложе с щегольскими усиками папиросы Он вальяжно лежит на крыше сторожки упитанной рыжей котяры с драным хвостом и, судя по всему, дрыхнет, как сурок. Однозначно прошел какой-то углубленный специальный курс по непрерывному сну в экстремальных условиях по методикам тибетских монахов или еще как у вас НАЗА. Примечание. Отряд особого назначения. Поскольку реагировал только на гудки. Раздраженно поворачивал в сторону нарушителя богатырского сна ухо, морщился и продолжал сопеть. Составы проезжали почти регулярно. Каждые минут 15-20 какой-нибудь поезд обязательно появлялся на горизонте. Везли в основном либо уголь, либо цистерны с бензиновым мазутом. Впрочем, иногда проходили составы, которые состояли из закрытых транспортных вагонов. Что было внутри этих вагонов, я не знала как не старался рассмотреть, это не удавалось. Где-то через час довольно плотного трафика появился состав, который шел очень медленно по дальнему от меня пути. Меня это заинтересовало, ведь все ранее проходящие поезда двигались с более высокой скоростью. Когда тянущий вагон паровоз стал приближаться к замеченному ранее пешеходному путепроводу, то начал замедляться и в конце концов остановился прямо под эстакадой. Двери первого и последнего вагонов открылись, и оттуда выбежало под десятку солдат, которые цепью рассредоточились вдоль состава. Разумеется, после этого мой интерес к данному составу вырос еще больше, и я сфокусировал зрение. Картина, открывшаяся мне, оказалась поистине ужасной. 25 крытых деревянных вагонов, что тянул паровоз, были с окнами, а точнее сказать, с окошками, причем зарешеченными. Заглянув в эти окна, я увидел плотно стоящих внутри каждого вагона людей, одетых в полосатую форму заключенных. Конечно, вряд ли их в лагерь смерти этапируют, размышляла, закипая от злости на врага. Если бы хотели уничтожить, то не нужно было бы везти в Германию, Значит, всех заключенных решили сделать безвольными рабами. Но это никак не оправдывает немчуру, и ни в коей мере не снимает с них ни капли ответственности за все преступления, которые будут, были и есть в отношении военнопленных, и не только. Отныне эти бедные люди обречены на беспрекословное повиновение своим хозяевам, а за любое непослушание их будет ждать боль, пытки и смерть. И это ужасно. Разумеется, представив себе все то, через что военнопленным придется пройти, я, не думая ни секунды, решил, что не могу оставаться в стороне. Быстрыми движениями надевая немецкую форму, я старался мыслить логически, анализируя возможные последствия, что меня ждут после проведения операции. Во-первых, я не исключал возможность получить шальную пулю и погибнуть. А все потому, что атаковать охрану поезда я не мог из своей квартиры. Конечно, не мог, потому что своими действиями я бы непременно подставил разведчика, а его жизнь я рисковать точно право не имел. «Следовательно, для начала мне нужно было переместиться куда-нибудь подальше от места проживания. И водонапорная башня, что находилась от нас на противоположной стороне железной дороги, подходила в этом вопросе как ничто другое. Второй проблемой был сам факт того, что ночую я фактически вместе проведения операции. Нет сомнений, что после боя мне придется отсюда уходить. Район тут из-за близости к железной дороге пустой, жилых домов практически нет». А если есть, то, судя по свету, что зажегся вечером в окнах, множество квартир не заселены. Поэтому, хотя я был уверен, что не оставлю след, который сможет навести сыщиков на эту квартиру, все равно воевать там, где ты живешь, очень опасная затея. Ну, а третья проблема, которая обязательно появится после успешного завершения операции, была, как бы странно не звучало, этическая, что, по сути, являлась очередным нонсенсом. И суть этой дилеммы зиждилась на том, что, освобождая заключенных, я тем самым вольно и невольно обрекал некоторых из них на поимку, наказание за побег, а может быть даже и на смерть. С первой и второй проблемой я собирался справиться довольно легко. Достаточно начать операцию как можно дальше от квартиры и больше сюда никогда не приходить. А вот от третьей проблемы так просто отмахнуться не получалось. И все дело в том, что я не мог так сразу ответить себе на вопрос. Имею ли я право своими действиями подвергать людей риску или нет? Сейчас они живы. А вот после того, как убегут их будут ловить собаками и автоматами, все ли из них выживут? Вопрос был сложный. Однако вскоре я пришел к выводу, что в той ситуации, которая произойдет при успехе операции по освобождению, каждый из военнопленных сможет сам выбрать свой путь. Получится так, что я дам людям возможность, шанс выжить и избежать той участи, что им приготовлено. Кто захочет быть на свободе рискнуть, тот убежит и попробует выжить. Кто не захочет, тот останется в вагоне и примет свою судьбу, какой бы она ни была. Закрыл дверь на ключ, вышел на улицу и быстрым шагом прошел в сторону моста. Не доходя до него около 70 метров, остановился в кустарнике и хотел начать переодеваться в боевое снаряжение русского воина времен Кутузова, но остановился. Фигня какая-то. Как можно применять международное право к тем то это самое международное право не соблюдает и соблюдать не собирается. Мысль была с одной стороны здравой, но с другой билась прописной истиной. Если преступник совершает преступление, то это не значит, что и тебе нужно тоже совершать преступление. С этим было трудно поспорить, хотя поговорку «клин вышибают клином» никто не отменял. В общем, на сей раз тоже решил действовать по правилам. Правда, ссылаясь на нехватку времени, штаны надевать не стал. Накинул китель поверх формы, вместо фуражки нахлобочил лохматую черную шапку и взял в обе руки по пистолету. Все, к бою я был готов. А бой, нужно сказать, предстоял весьма сложный. В любой другой ситуации я во что бы то ни стало постарался бы от такого контакта с противником уклониться. Уж больно силы и средства были неравны. Одно дело бить врага с расстояния в два километра, а другое — близкий контакт. Ближний бой — страшный бой. «Любая оплошность, любая случайность – и тело ловит пулю или осколок. Но выбора у меня не было. Я не мог допустить, чтобы эшелон с военнопленными проследовал дальше. Я должен дать попавшим в беду людям шанс на спасение».